Убийство садата Египет. 6 октября 1981 года. В отренней сводке погоды говорило, что день 6 октября 1981 года египетской столицы ожидается теплым, без осадков. Президент Египта Анвар садат поднялся рано. Возможно, у него были какие-то предчувствия. Позвонившему ему вице-президенту Хосни Мубараку, он сказал, что с большим удовольствием остался бы дома. Разумеется, садат знал, что это невозможно. На вторник был назначен военный парад в честь годовщины начала Четвертой Израильско-Арабской войны, 6 октября 1973 года. Для Египта день 6 октября стал Днем Победы. С тех пор ежегодно по площади маденет нас расположенной на крайне Каира, парадным маршем проходят войска, демонстрируя мощь египетской армии. Парад начался ровно в одиннадцать часов по местному времени. Лучшие части египетской армии не одну неделю готовились к нему. Органы безопасности тщательно следили за тем, чтобы в руках военнослужащих, принимавших участие в параде, не было ни одного заряженного боевыми патронами, пистолета или автомата. Даже приглашенные на трибуны почетные гости подверглись досмотру. Все они прошли через специальные детекторы. Садат занял на трибуне центральное место в первом ряду. Справа от него расположился вице-президент Мубарак, слева военный министр Абу Газаль. Все шло по заранее намеченному распорядку. Дикторы на двух языках, арабском и английском, комментировали ход парада. Парад подходит к концу. Часы показывают без двадцати двенадцать. На площадь выехали автомобили со ста 30 миллиметровыми пушками на прицепах. Взгляды сидящих на трибуне были обращены в тот момент к небу. Из громкоговорителей звучали английские слова. Сейчас вы видите истребители-бомбардировщики типа «Мираж», пилоты которых продемонстрируют свое мастерство. Подрех самолету в небе, на земле раздались выстрелы, взрывы, гранат и автоматные очереди. Послышались выкрики. «Слава Египту! Вперед!» Эти слова доносились с площади, а из громкоговорителя уже неслось. «Предатели! Предатели!» Основная официальная версия была такой. Покушение совершено группой из четырех лиц. Непосредственными исполнителями были старший лейтенант... Аль-Исламбули, командир артиллерийской установки и три солдата, которые были членами одной из организаций «Исламских фундаменталистов» и дали согласие на участие в акции. Старший лейтенант подписал увольнительную трем солдатам из обслуживания арт-установки и заменил их заговорщиками. Последние получили не только полное обмундирование, но сумели завладеть и оружием ушедших в увольнительную солдат. Боевые патроны, ручные гранаты и дымовые шашки были получены из внеармейских источников. Когда грузовик поравнялся с трибуной, старший лейтенант, сидевший в кабине рядом с шофером, дал команду остановиться. Шофер замешкался, но «Аль-Исламбули» с помощью ручного тормоза остановил машину и выскочил из кабины. Его сообщники выпрыгнули из кузова. Сначала всем показалось, что они хотят подтолкнуть вышедшую из строя машину, но заговорщики сразу же открыли огонь по трибуне и начали бросать гранаты. По донесениям можно сделать вывод, что один из участников покушения оставался в машине и стрелял издалека. Вероятно, он-то и ранил Садата, хотя позднее об этом факте умалчивалось. Президент, видимо, предполагал, что солдаты хотят поприветствовать его, поскольку приподнялся и тем самым превратился в открытую мишень. Он был ранен в живот и грудь, а осколок гранаты разорвал ему левое плечо. Телохранитель попытался прикрыть президента своим телом, но было уже поздно. Получив смертельное ранение, он усугубил положение тем, что повалил садата на землю и упал на него. трибуна являла собой страшное зрелище истрекащую кровью раненые мечущиеся охранники старающиеся подняться почетные гости перевернутые стулья вице президент был легко ранен к ногам военного министра была брошена граната которая не взорвалась еще одна граната разорвалась рядом с генералом и нанесла ему смертельную рану среди убитых оказались старший камердинер президента хасан аллам фотограф Мохаммед Рашван и копский епископ Самуэль. Получили ранения послы Кубы и Бельгии, первый секретарь австралийской дипломатической миссии, доверенный человек президента Саэт Мари и три американских военных советника, которые находились в Египте для переговоров относительно запланированных военных учений. Каждый из них представлял различные рода войск. Подполковник сухопутных войск Чарльз Ломи, майор военно-морских сил Джаральд Агенброд, капитан ВВС Христофер Риен. Лишь через 45 секунд в бой вступили телохранители, которые либо убили, либо захватили раненых участников покушения. Кто и почему совершил покушение? Еще, пожалуй, был жив садат когда один из английских журналистов, очевидно, по чьей-то подсказке, упомянув неофициальные источники, обвинил покушение палестинцев. Появились намеки и на руку Ливии, поскольку отношения между Каиром и Триполи достигли горячей точки. Эта версия была подхвачена несколькими американскими радиостанциями и телевидением. Но вскоре появляется официальное заявление, в котором отрицается любое вмешательство из-за рубежа. Многие журналисты отмечали, что власти стремятся сузить круг возможных участников покушения. Они стараются пресечь все слухи о том, что заговор носил широкий характер и, возможно, был элементом планируемого государственного переворота, подготовленного вооруженными силами. Каирские газеты писали, что последние слова Садата, обращенные к Мубараку, были следующие — Я решил повысить звание тех офицеров, которые приняли участие в Октябрьском поражении. Подобные сообщения свидетельствовали о стремлении поддержать версию. В покушении организовали всего лишь один офицер и три солдата. Причин для беспокойства нет. Однако не было недостатка и в других версиях. Говорили, что в покушении участвовали не четыре, а шесть или восемь человек. Вблизи площади, где проходили парады, Мадинет Наср, представляющим нагромождение строительного материала и отбросов, заговорщики якобы построили из мешков с песком копию трибуны и отрепетировали акции с точностью до секунды. Все это, однако, нельзя представить себе как действие одиночек. Впрочем, уже вскоре выплыла на свет нелегальная правоэкстремистско-религиозная организация «Ат-Такфир-Валь-Хиджра». «Искупление» и «Исход», которые принадлежали заговорщики. Она представляла направление в исламском фундаментализме, которое проповедует необходимость следовать законам Корана, придерживаясь буквального толкования этих законов. На деле это означает запрет на любое отклонение от учения, отказ от всего чуждого ислама. Открытый вызов был брошен Садату в 1977 году после похищения министра по делам Бакуфов шейха Мухаммеда Ат-Дахаби, приближенного к президенту человека. Он был убит по всем правилам ритуальной казни. Пуля проникла в мозг через левый глаз. Когда в начале осени 1981 года Садат подписал приказ об аресте неугодных ему лиц, среди них было немало членов ат Акфир Вальхиджра. Из 1536 арестованных 467 принадлежало к этой организации. После покушения власти арестовали еще 553 членов секты. Учитывая общее количество арестованных, нельзя поверить официальным данным, которые говорят о том, что ад Такфир Вальхиджра, насчитывают всего лишь около 500 членов. По неофициальным данным, ядро организации состоит из 4000 человек, из них 1800 готовы идти на самые отчаянные операции. Сочувствующие составляют около 10 тысяч. Их основная задача – сбор пожертвований, особенно молельные дни по пятницам около мечетей». Из официальных заявлений можно сделать вывод, что были обнаружены нелегальные склады оружия и крупные денежные суммы, в том числе в американских долларах и реалах Саудовской Аравии. Египетские власти были озабочены тем, что секта, провозгласившая первоначально отказ от земных дел, пыталась внедрить своих людей в государственный аппарат, в армию. службу безопасности. Более 30 офицеров считались членами этой организации, среди них самый высокий пост занимал подполковник контрразведки абут Абдель-Латив Хасан-Эс-Зумр, служивший в районе Асьют.